Глава 5. Солянка вам с чем? В трактире и правда был официант. Есть с телятиной со свининой, есть с грибами с сосисками с оливками, капусточку какую, белокочанную, цветную или брюссельскую, тащи всё. При споранах мы решил мою нелёгкую дилемму медведь Суп дня будете заказывать? С марами есть черепаковый. Да ты гонишь. Больше я не смог ничего сказать по тому, как захлебнулся в собственной слюне. Он восхищён вашим меню. Давно ничего подобного не видел. Ты ветёк на кройном как для себя. И фирменного не забудь. Кивнул Феликс и официант умчался выполнять заказ. Тут же к столу подскочил второй и поставил перед нами аперитивы и сырную тарелку. Пиво было темным и явно не самодельным. Баварское? «Я стесняюсь спросить, откуда здесь все это?» — не выдержал я. Даже перестал следить в полглаза за Вероникой. «Так из магазина в ночок. Откуда же еще?» «И где же вы отовариваетесь, дедушка?» Завтра увидишь, вы вдвоём пойдёте в рейд, а ты, голуба, поможешь Веронике. Она просила тебя к себе прикрепить, прихлёбывая пиво, сообщил Феликс. Верник, разве не говорила, что мы ходим за продуктами? Что-то вроде было, кивнул Медведь, принявшись за вторую кружку, отобрав её у Наташи. Официант сразу принёс и морс. В 5 км, совсем рядом каждую неделю прогужается город с огромным супермаркетом, и мы живём. А, 158-я, понятно, понимающе кивнул я. Ну зачем же вы так право, не монстром же оставлять. Кластер быстрый, бегоны уже к вечеру появляются. Вы пойдёте в БОЕ охранение. Грузчика у нас и так хватает, стаб не маленький. Так, вроде несколько корпусов и всё, сказала Наташа. Нет, внучка, за Аврагами их в 3 раза больше стоит. Там у нас ещё ресторан есть и даже театр. Рекомендую. Вы можно сказать, к нам с чёрного хода попали. С той стороны давно никого не было. Вы на машине приехали? Да. Кластер, из которого вы появились, загружается разово в год. Бегуны появляются через 2 дня. Через неделю там элита от нас остаётся в живых, через месяц кластер становится выжженной землёй. Оттуда уходят все, так как жиратвы не остаются. Остальные 11 месяцев там только случайные стаи можно встретить. Так мы везунчики, сказал внимательно слушающий Феликс о медведь. За это надо выпить, как раз принесли. На столе появилась запотевшая пузатая бутылка мутной жидкости и три больших бокала. Отдельно стояла тарелка с солёными огурцами и помидорами, лук и чёрный хлеб на другой тарелке рядом с любовью нарезанным салом. Только не налигайте, этот напиток требует уважения, поднял указательный палец Феликс. Мы выпили. Да. Вот сейчас я понял, как больно было какому-то греческому герою, когда ему в глотку влили расплавленное золото. Феликс знаками показал мне заесть соленым помидором, а потом проглотить сало. — У вас луженые глотки похожи, — выдохнул медведь. — Феликс, а кто это с Вероникой? — задал я, давно мучивший меня вопрос. — А-а-а! Крякнул дедушка: "Это наш старший Матвей. Чего-то он молодо выглядит для старшего", усомнился я. "Какой есть? За какие заслуги у вас старшими становятся?" Мне было интересно. "Он хороший администратор. Вояк-то у нас хватает и без него. Один леший чего стоит? Завтра познакомитесь на выезде. А этот ловкий малый месяц как стал старшим?" По секрету вам скажу, он эту должность по наследству получил от папани. Сам-то он отошёл от дел, но советом помогает. Старика ценят так, что прислушиваются пока и к младшему. Пока. Но как бы вам сказать, хмм, чует моя затница, что в будущем будет заваруха. Так у вас здесь интриги? Обрадовался я. Ещё какие? Феликс закатил глаза. Вероника-то с ним недавно, месяц, по-моему. Слышал, что поговаривали о свадьбе. Молодой настаивает, Вероничка-то не очень хочет. От безысходности, скорее, достали её все. Она у нас год живёт, прибилась к нам из Шанхая. Там её тоже доставали, так она и ушла от них к нам. Но мужики везде одинаковы, лезут на нее со всех сторон. Сами видите, какая гарная девчина. Вот она и решила, если уж быть, то с одним. «Это она тебе сама сказала?» — сморозил я. «Это по ней вид на гром». «О, ты и погонялого мое знаешь. А тебе уже и в других стабах известно, внучок». «Как? Зачем?» — удивился я. Быстро вспоминая прошлые грехи и вроде никого не успел ещё здесь задеть. Любишь электрические опыты? Ты такой первый в наших краях. Не знаю, как там дальше, но с нашей стороны пекло ты первый, кто умеет молнии пускать. Погоди, Феликс, Шанхай это город, правильно? спросил Медведь. Довольно большой, тысяч 10 там живёт. А Пекло это огромная местность, сердце улья, центр ада. Нам просто повезло, что мы находимся на севере и отделены чередой чёрных кластеров от самого Пекла и других районов. Есть несколько проходов, но их мало кто знает. Есть проводники, но им платить надо жемчугом, чтобы попасть в самое Пекло. Зачем Там самые жирные элитники, но для них нужна чуть ли не войсковая операция, загадочно сообщил Феликс. Чёрные кластеры неоселённны, там невозможно жить, даже пересечь их почти нельзя. Техника там не работает, короче, труба. Да ещё одна напасть. Муры там шакарят, стерегут проходы. Им или платить надо, или умрёшь. Сколько? Они берут человечиной, и ему нужен живой организм, желательно молодой, иначе никак, грустно сказал Феликс. В последнее время они обнаглели и стали вылезать из своих землянок. Месяц назад они разграбили петонку, увели всех жителей, кого не убили. А это почти 200 душ. Они что, людоеды? Я уже ничему не удивлюсь после того утра. "Вроде идут идеи новым на органы. Там мутная тема и долгая", махнул Феликс рукой. "О, соляночка". Медведь внимательно слушал и запоминал всё, что скажет Феликс. А ещё он выстроил перед собой 4 тарелки и начал уничтожать ароматно пахнущие блюда. "Я занимался тем же самым, как и Наташа. Только мы взяли по одной тарелке". Суп дня обещали принести позже. Мне самому стало интересно, как здесь готовят омаров. Тяпнув еще грамм по сто, Феликс продолжил. «Муры — это такие же, как и мы с вами. Тоже с дарами, тоже люди, но... Они потеряли все человеческое, да и дары у них хуже развиваются. Есть, конечно, уникумы...» Так вот они ничем другим не занимаются, как ловят нашего брата и продают налдам. Налды это сука марсиане грёбаные. Феликс слегка поплыл. Инопланетяне? спросила Наташа. Точно, внучка, не люди. У них и техника другая. Ходят только в скафандрах, боятся местный воздух вдохнуть, иначе сразу им пизд придёт. Прости, внучка, дедушку. Органы-то им зачем, если они в скафандрах? спросил медведь. Никакой логики в ваших словах я не вижу, икнул Феликс. Как зачем? Они хотят тоже иметь свой дар, но дар получает только иммунный к спорам грибка кисляка. Так вот через эти органы они и пытаются заполучить иммунитет. платит мурам жемчугом с их техникой уж оттад элиту что два пальца в целом мне ясна картина а как узнать мура никак у них есть наколки подмышкой и всё птица какая-то их иногда ловят но я не рассматривал что у них там наколото что делают если поймают убивают сразу если ты отпустишь мура то сам становишься муром Это вы запомните накрепко. Это все неприятности улья или есть ещё что-то, что нам надо знать? спросил медведь. Скреббер, на стратетии сни спрашивать о них незнакомых людей. Считается, что это может привлечь его особенно, если вы вне штаба. тихо ответил Феликс. А что это? также тихо спросил я. Кто? эт элита элит, монстр вне рангов, убить почти невозможно, но у него есть белая жемчужина. Я видел её только один раз. Она может любого сделать иммунным, говорят богатые нолды таскают с собой её на всякий случай, но не едят. Иначе, если они её съедят, то становятся как мы. Домой они уже вернуться не могут. Умирают без местной атмосферы. Белая, а что она еще умеет, гарантированно дает ценный дар, причем прокачанный до да нельзя. Но, повторяю, вещь почти мифическая. Еще если у кого-то родится ребенок, ему дают жемчужину до достижения трех лет, и он будет жить, иначе умрет. Сколько даров может принять человек? На этот раз в беседу вступила Наташа. Я слышала о трёх, но говорят, есть и больше. Мы ещё выпили четвёртый бокал или пятый, очертания медведя начали дрожать и сам он стал переходить в иную реальность. Пыткнуло на подвиг, захотелось набить кому-нибудь морду, и тут представился хороший повод, но меня удержал медведь и правильно сделал В моём состоянии меня сейчас можно было распилить пополам, и я бы не почувствовал. Феликс посоветовал налегать на седло барашка и пить только морс. Что я и делал. Медведь перестал вибрировать и вновь обрёл стабильные очертания. Вокруг чинно обедали люди, его друг. Не знаю, с чего началось, но когда я выплыл из пучины, в которую меня погрузил Бахус, Все смотрели в центр, где сидела Вероника с Матвеем. Они ругались в полный рост, причём Вероника обещала ему вскипятить мозги, если он не перестанет. Чего? прослушал. Но почему-то они периодически поглядывали на меня, и наконец, как апофеоз разговора, прозвучало звонкое пощёчина щёка Матвея залела. Раздались смешки и аплодисменты. Я хлебнул морса и почувствовал себя лучше. Феликс толкнул меня в бок и прошептал на ухо: "Приготуйся к чему?" "Я вообще как пионер всегда, кто как не я готов ко всему. Вот попробуйте, усните в одной комнате с Людой, ядам, а? Вот так-то". Я был готов ко всему, но такого фокуса честно не ожидал. Вот сейчас этот красавчик Матвей сидел в 20 м от меня, и вот он уже стоит передо мною. Я даже рот открыла от такого. И тут же закрыл этот идиот, додумался щёлкнуть меня по носу. Точнее сказать, он хотел ударить мне в лицо, но на рефлексах я подался назад насколько это было возможно, ведь позади меня была стена, но он всё-таки достал кончик носа. Выглядело это весьма обидно, и он тут же исчез. Я был в аху раздосадован. Это чего сейчас было? спросил я Феликса. И где он? Он клокс-стоппер. Клоп чего? Я был уже почти трезв, вставая из-за стола, и тут я снова его увидел. Он стоял в дверях салона и приглашал меня выйти на улицу. А-а-а, я понял. Он хотел закрепить успех. Вместе со мной встал медведь и, ни слова не говоря, пошел за мной. За нами посеменила Наташка, схватившая со стола пирожное птичье молоко. Проходя мимо Вероники, я задал резонный вопрос. «Чего это он с поводка сорвался? Часто его так клинит?» Она покраснела и прошептала мне на ухо: "Ему кто-то рассказал, что видел, как мы с тобой ночью целовались". "А мы целовались?" "Лучше бы целовались", улыбнулась она. "Он будет стараться оказаться у тебя за спиной". Едва заметно она коснулась моей мочки уха губами, и я чуть не забыл, что этот дрищ ждёт меня на улице. "Хорошо же". Немного шатаясь от выпитого, я вышел во двор. Матвей стоял в трех метрах от крольца. «Тебя стоит проучить за то, что лез к моей жене!» — выдал он сразу. «Я отделаю тебя без использования даров, коих у меня три!» Как бы, между прочим, сообщил он мне. «Среди них есть такой, чтобы с**паться отсюда по-быстрому!» Простите мне мой французский, но я был немного на взводе. Нет такого, насколько я помню, нет. И исчез. Это так он Дарри не применяет. Ага. Помню, что сказала мне Вероника, я моментально повернулся и поставил блок. Ну правильно. Как я и думал, он метил сзади в затылок, чтобы вырубить меня одним ударом. Герой. Его кулак попал по моей руке. Удар, кстати, был так себе. Толпа, вывалившаяся за нами на улицу, безумствовала, причём среди криков преобладали выкрики: "Урод его гном!" "Ого!" подумал я, откуда такая известность, и пропустил следующий удар под дых из ниоткуда. Доровитый молодой человек. Он так решил меня забить, что ли? Как его поймать-то? Решение пришло само собой. Я вспомнил, как придумал спусковой механизм и готов был выстрелить вот только куда. Где этот дрищ? Но вместо выстрела я окутался мелкими молниями, обнявшими меня как кокон класс. И тут опять за спиной появился наш герой. Ударить на этот раз меня у него не вышло. Он попал в зону ответственности кокона и получил хороший разряд. циркулирующего вокруг меня тока. Сравнимо это было с сильным электрошоком. Плохо, что не смертельным. Убивать главу поселения на второй день не входило в мои планы, хотя он это и заслуживал. Мелко трясясь, он как стоял, так и свалился на землю. Из рта у него вытекла пена, и, похоже, он обоссался. Подгрюнувший смех, альфа-самец продолжил дёргаться уже на песке. Я же глупо улыбался, наблюдая эту картину. Какого хрена здесь творится? Вопрос был риторическим. Я чувствовал себя не до конца удовлетворённым, так как даже ни разу не съездил ему по физиономии. Не буду же я добивать его при всех. Хотя если бы мы были одни, то его уже бы обмывали перед похоронами. Ревнивец пал, громыхая рогами. Громко продекламировал Феликс и икнул. — Пойдем, — потянул меня за рука у медведь. — Погоди. Я подошел к одиноко стоящей Веронике и громко сказал. — Вот тот, кто сказал, что мы целовались ночью, лжец, а вот сейчас... Я быстро притянул её голову к себе и впился ей в губы. К моему удивлению, она не отстранилась и мало того, приобняла меня. Толпа ликовала. Матвей вибрировал в пылини в силах пятня отца. Я стоял с улыбкой до ушей. Вероника убегала вдаль. Прекрасный день. Я повернулся и пнул эту козлину под ребро. Мы с медведем пошли к себе, за нами увязался Феликс. Ну, и, разумеется, Наташа. Там мы продолжили воздействие. Даже Наташка попробовала чудесный напиток, и ей самой стало интересно, что это за чудо такое, от которого потом происходят такие чудеса. Она-то не знала, что я пей меил дар молнии, но с того удара и всерьёз думала, что это от самогона, как и насвистел Феликс. На следующее утро, южася утренней прохлады, мы ожидали погрузки возле центральных ворот. Я и Медведь. Наташа с больной головой пошла помогать Веронике. Я передавал ей привет через нашу пиггилетицу. Феликс заверил меня, что они с Матвеем живут пока раздельно, и она на почве у себя. Ещё он сказал, что свадьба была назначена на следующую субботу, но теперь он ни капли в этом не уверен. Это он нам сообщил еще вчера вечером. «Да, внучок!» «Кхе-кхе!» «Кто-то его постоянно вспоминал. Знаешь, что хуже тупого мужа?» «Есть что-то хуже тупого?» Удивился медведь. «Да, есть. Но че, знаете, нет?» «Ладно. Хуже тупого только ревнивец. Он не даст жить и сведет с ума и жену, и себя. Все почему...» Почему мы упёрлись лбами втроём, чтобы не упасть? Потому что не уверен в себе. Такой бабе, как Вероника, нужен герой. А он кто? Так, для Веронику нужно беречь. Вот же угараздило ей родиться такой красавицей, сама не бось не рада. Мудрость Я запомнил. Герой да легко. Чего мне терять? Наконец-то мы погрузились в камасы и погнали в магазин. Нашу задачу Леший обещал поставить по прибытию. Наш камодир Леший был чуть меньше медведя и даже уложительно хмыкнул, когда медвежонок нарисовался с ним рядом. Мне же он и вовсе кивнул. Чем вызвал жгучую зависть у остального контингента, смотря ещё на меня кто с ненавистью, а кто и с уважением. Приехали, высадились. Грабёж уже шёл полным ходом. Кроме нашей машины рядом стояло ещё две. В общей сложности из них выпрыгнуло человек 60 при оружии, леший раздавал указания. Медведья он сразу поставил начальником отделения в 15 дыр, куда пошёл и я. Нам было приказано охранять восточный сектор. С этой стороны была голая степь. Погрузка примерно, как сказал Леший, займет часа четыре, и нам предписывалось смастерить небольшие индивидуальные укрытия. Я чуть было не спросил, куда будут грузить четыре часа, ведь кроме нас пока никого нет. Как на горизонте поднялся столб пыли, и по рации передали о приближении колонны. Я стоял... И офигевал от такой мощи. Порядка тридцати фур пополам с рефрижераторами. В сопровождении трех танков Т-60 и столько же БМП. Один из танков встал за нами в заранее отрытый капонир. Хат-нака, мысленно присвистнул я. Здесь не шутят. Погрузка шла уже три часа, и мы устали вглядываться в бескрайнюю степь. Срезились глаза от пыли, и мне казалось, что все это ни к чему, как по рации передали сигнал опасности. Кто-то кричал, что к нам движутся порядка десяти зараженных, среди них один Рубер и кусачи. Мне это ничего не говорило, и пока я их не увидел, как назло, этим тварям приспичило выйти прямо на нас, как будто других мест не было». Чуть дальше к северу стояло человек 20, и среди них было столько разнощёких хлопцев. Степь покрылась пылью, и кто там конкретно нас посетил, я не видел. Но судя по посеревшему лицу коллеги слова Рубер ввергло его в шок. У нас было только стрелковое оружие, ну и позади в метрах в 30 стоял танк. А что толку, что он там стоял? Как он попадёт под движущееся мишенье, которое преодолевает 100 метровку за 2 секунды, если только пулемёт, и то хватит ли ему угловой скорости? Пыль приближалась, и тут из неё выскочили чудовища. Я готов был опять переспать с людоедом, но то, что я увидел это выходило за рамки. Смотрел я как-то фильм Чужие. Вот эти ребята были похожи на туда, только выглядели ещё страшнее. Они подпрыгивали, пролетая по воздуху метров в 10, отталкиваясь передними лапами и задними и снова взлетали. Рация у медведя крикнула голосом лешего, чтобы отходили ближе к танку. "Отходим к танку!" звонко крикнул медведь. "Бои припасы беречь!" "Да какой там беречь?" Справа от меня затаратохтел пулемёт Дектерева, выпленув за пару секунд весь диск. Мужик, державший пулемёт, попросту кинул его на землю и побежал сверкая пятками к танку. Медведь старался перекричать испуганных людей, но всё было бестолку, и я их прекрасно понимаю. Сам я пока не стрелял, у меня же помповая. Я выжидал дистанцию, Де чудовищный сущеск Севавеся по ростовой 8 м 30, и тут время остановилось, и я смог их детально рассмотреть. Впереди города бежал самец метров 3 ростом, весь покрытый хитиновыми многоугольными пластинами. Его лапы были богато усеяны длинными наростами и достигали 2/3 длины туловища, где-то метра 2. Наросты торчали в районе локтей, плеча и запястья, выглядели как шипы, и, судя по длине могли проткнуть человека на вылет, оканчивались они длинными пальцами с кинжалами крепких как тей, пасть с двумя рядами зубов напоминавших честакол, куда без проблем войдёт моя голова и ноги как у слона. По бабкам его бежали не менее симпатичные ребята. Они отличались отважака чуть более-менее с набором инструментов для разделки человечины, но они наделись всё-таки вырасти большими и стать такими, как папа. Вот такая компания вырулила из пылевого облака. И ещё я заметил, что пули калибром 7.62 не очень-то и раструили папу. Нам удалось уложить только двоих из десятка, остальные стремительно приближались, причём вожак пёр прямо на меня. Медведь что-то кричал мне в ухо, дёргая за ремень, но я застыл, парализованный видом приближавшегося чудовища. Наконец пелена ужаса ушла, и я заставил себя хладнокровно бороться за свою жизнь. Убегать от такого было без толку. Подняв карабин, я выстрелил, когда до вожака оставалось пять метров. Я надеялся на кучность и заградительную мощь патрона, рассчитанного на слона, но из моей затеи вышел только пук. Я нажал еще раз на спусковой крючок. Опять никакого эффекта. Моя пушка по-прежнему молчала. «Сука!» Я успел нажать в третий раз и только тогда я понял, что она неисправна. Но как же так? Я ведь только вечером из неё стрелял. Больше времени у меня не оставалось, и я, уходя от размашистого удара лапой, просто упал спиной назад на землю. К моему счастью, когти просветили надо мной, и я уже решил, что выкручусь. К краям глаза заметил приближающуюся в замедленной съемке вторую лапу, от нее я никак не уходил. Тело обладало инерцией всё же. Лапа неумолимо приближалась, когти каждый сантиметр по 30 цели либо не в сердце. Через полсекунды я исчез, но мелькнуло в голове Вероника улыбнулась, прощаясь со мной, и тут я вспомнил ненавистную рожу Матвея.